Фосфорическое пятно и туманно, и бешенно проносилось по небу. Фосфорическим блеском протуманилась Невская даль, и от этого мерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь искрою золотой. Кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невою темнее вставали громадные здания островов и бросали в туманы блекло-светившие очи. Бесконечно, беззвучно, мучительно. И казалось, что плачут. Выше бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания. Рой за роем они восходили над Невской волной, а с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном — Хаосом нетронутом месте, там, где днем перекинут Троицкий мост, протуманились гнезда огромных бриллиантов над разблиставшимся роем кольчатых световых змей. И свиваясь, и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередою. И потом, заныряв, поднимались к поверхности звездными струнками. Николай Аполлоныч загляделся на струнки. Набережная была пуста. Изредка проходила черная тень полицейского, Вычерняясь в светлый туман и опять расплываясь. И вычернялись, и пропадали в тумане там за Невские здания. Вычернялся, и опять в туман уходил Петропавловский шпиц. Какая-то женская тень давно уже вычернялась в тумане. Став у перил, не уходила в туман, Но глядела прямо на окна желтого дома. Николай Аполлоныч усмехнулся пренеприятной улыбкой. Приложив к носу пенсне, он разглядывал тень. Николай Аполлоныч с любострастной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень, радость исказила черты его. Нет-нет, не она. Но и она, как та тень, хаживала вокруг желтого дома, и он ее видел. В душе его было все неспокойное. Она его без сомнения любила но ее ожидала роковая, страшная месть. Черная случайная тень уже расплылась в тумане. В глубине темного коридора звякнула металлическая задвижка. В глубине темного коридора промерцал свет. Аполлон Аполлоныч со свечой в руке возвращался из одного ни с чем не сравнимого места — Серый мышиный халат, серые обритые щеки и огромные контуры совершенно мертвых ушей отчетливо извоялись издали в пляшущих светочах, убегая за светлый круг в совершенную тьму. Из совершенной тьмы Аполлон Аполлон Чаблеухов прошел до дверей кабинета, чтобы кануть опять в совершенную тьму. И место его прохождения из раскрытой двери Зияло так мрачно. Николай Аполлоныч подумал, пора. Николай Аполлоныч знал, что сегодня до ночи митинг, что та шла на митинг. Ручательством было сопровождение Варвары Евграфовны. Варвара Евграфовна всех водила на митинги. Николай Аполлоныч подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их по дороге к мрачному зданию. Он и теперь подумал, пора. Митинг. В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчая. Толчая несла ангела Перри, колыхая взад и вперед, между чьими-то спиною и грудью. Так отчаянно силилась она протянуться к Варваре Евграфовне, но Варвара Евграфовна, не внимая, где-то там била, билась, толкалась и пропала вдруг в толчее. Вместе с ней и пропала возможность расспросить о письме. Что письмо? В глазах ее еще багренели закатные пятна, и там, там, как-то странно повернутый к ней на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, стоял Николай Аполлоныч с пренеприятной улыбкой. Нет, во всяком случае представлял он собой довольно смешную фигуру, Казался сутулым и каким-то безруким, с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом. Ей хотелось заплакать от горького оскорбления, как будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком.